на котором председательствовал Вышинский. Этот процесс явился своеобразным испытательным полигоном для новой техники, для обвинений, основанных на так называемых признаниях подсудимых, то есть ложных самоговорах добытых террористическими методами. В последующие годы состоялись три сходных суда спектакля над так называемой промпартией в 1930 году, над меньшевиками в 1931 году и над инженерами фирмы Metropolitan Vickers в 1933 году. Ни один представитель оппозиции, даже находившийся за рубежом Троцкий, не протестовал публично против всех этих ужасающих фарсов. Так создавалась определенная механика деспотизма. Вне официальных политических органов и независимо от них, потенциальный аппарат грядущего террора существовал уже повсеместно и состоял этот аппарат не из союзников Сталина, которые могли бы упираться, но и из соучастников, на которых можно было положиться и против врагов, и против друзей, как внутри, так и вне партии. Тем временем... Официальное руководство продолжало оставаться у власти. Сталинский писатель Александр Фадеев говорил, что члены Сталинского ЦК связаны мужественной, принципиальной, железной, веселой богатырской дружбой. Половину из этих богатырей ожидали смерти или позор в ближайшие четыре года. Первой жертвой должен был стать Киров. Очень немногое в послужном списке Кирова наводит на мысль, что он мог стать крупным вождем. Даже если бы Сталин внезапно умер, в политбюро нашлись бы люди, по крайней мере, столь же влиятельные, к тому же более опытные, и они вряд ли охотно подчинились бы Кирову. По мнению Пятакова, в случае ухода Сталина власть могла бы перейти к Кагановичу, даже предположив поражение всего сталинского крыла Невозможно прийти к определенному выводу, что Киров сумел бы справиться с более старыми партийцами из умеренных. И тем не менее, с точки зрения Сталина, именно Киров, по-видимому, представлял наиболее трудную и неотложную проблему, был своеобразным бельмом на глазу. Киров был самым лучшим партийным оратором со времен Троцкого. После полной победы сталинистов он стал проявлять заботу о положении ленинградских рабочих, и это начинало создавать ему определенную личную популярность. А в самой партии популярность Кирова была подлинной и несомненной. Но наиболее существенным был тот факт, что Киров управлял определенным источником власти – Ленинградской парторганизацией. Когда Ленинградская делегация демонстративно продолжала аплодировать Кирову на семнадцатом съезде партии, это могло напомнить Сталину о такой же поддержке, оказанной предыдущим поколением Ленинградских партийцев Зиновьеву. На протяжении всей своей карьеры Сталин рассматривал это сильное, удельное княжество Ленинградскую организацию как гнездо недовольства. Настороженное отношение Сталина к ленинградской парторганизации видно на многочисленных примерах. От отстранения Зиновьева в 1926 году до истребления третьего поколения руководителей ленинградских коммунистов в 1950. Здесь верно только то, что в Северной Пальмире, переставшей с 1918 года быть столицей государства, Все еще существовало определенное отчуждение от остальной массы населения страны. Русское окно в Европу всегда было чем-то вроде прогрессивного форпоста. Жители этого города традиционно считали себя далеко впереди, иногда даже в опасном отдалении от остальной страны в культуре вообще и западных искусствах в частности. В этом самом молодом из великих городов Европы, основанном, кстати, позже Нью-Йорка, был Тимор и Бостон и Филадельфия, Киров, поистине выказывал признаки определенной независимости. Сталину было не так легко напасть на Кирова. За какой-нибудь уклонизм Киров никогда не принадлежал ни к какой оппозиции, а напротив, твердо боролся с оппозицией различного толка. Но он был великодушен к «побежденным».